Красавица Клинянция Венгерская. Стоя на окруженной зубцами палубе, возвышавшейся над уровнем моря на целых тридцать футов, нареченная короля Франции бросила прощальный взгляд на этот знакомый ей с детства пейзаж, на старый замок Ф, где она родилась, на новый замок, где она росла, на эту шумную толпу, которая слала ей воздушные поцелуи на весь этот сверкающий, пыльный и величественный город. «Спасибо вам, бабушка. Спасибо вам, Ваше Величество», — думала она, обратив взор к окну, за которым уже исчез силуэт Марии Ренгерской. «Никогда больше я вас не увижу. Спасибо за все, что вы сделали для меня». Достигнув двадцати двух лет, я уже стала отчаиваться, не имея супруга. Я думала, что мне его уже не сыскать и придется идти в монастырь. Но вы были правы, твердя о терпении. Вот теперь я буду королевой великого государства, орошаемого четырьмя реками и омываемого тремя морями. Мой кузен — король Англии. Моя тетка на острове Малерка, мой богемский родич, моя сестра, супруга венского дофина и даже мой дядя руберт царствующий здесь, чьей простой подданной была я до сегодняшнего дня, станут моими вассалами, так как владеют землями во Франции или же связаны многими узами французской короной. «Но не слишком ли тяжело для меня это бремя?» Она испытывала ликование, радость, смешанную со страхом перед будущим, жгучее смятение, которое охватывает душу при неотвратимых переменах судьбы, даже если сбываются самые смелые мечты. «Ваш народ сильно любит вас, мадам» и хочет показать вам свою любовь», — произнес подошедший к ней Толстяк. «Наручаюсь, что народ Франции с первого взгляда полюбит вас не меньше, и встреча будет столь же горячей». «Ах, мессер Буиль, вы всегда были моим другом!» — с жаром отозвалась Клеменция. и так хотелось излить на окружающих свою радость, Благодарить за нее всех и каждого. Граф де Бувиль, бывший камергер Филиппа Красивого, посол Людовика X, впервые приехал в Неаполь еще зимой, чтобы просить ее руки для своего владыки. Две недели назад он вновь появился в Неаполе с поручением доставить принцессу в Париж, ибо уже ничто не препятствовало бракосочетанию. — И вы тоже, сеньор Балёни, вы тоже мой настоящий друг. обратился она к юному тосканцу, который состоял секретарем при Буэлле и распоряжался золотыми икью, взятыми в долг у итальянских банкиров, проживавших в Париже. Услышав эти ласковые слова... Юноша низко поклонился. И впрямь нынешним утром все были счастливы. Толстяк Бувиль, слегка вспотевший от июньской жары и то и дело откидывавший за уши длинные пряди пегих волос, чувствовал себя на седьмом небе и гордился тем, что так удачно выполнил свою миссию и везет королю, красавицу-невесту. Гуччо Баллони мечтал о прелестной Марии де Крессе, с которой он обручился тайком от всех и для которой погрузил в трюм целый сундук подарков, шелковые ткани и расшитые шарфы. Теперь он уже не так твердо был уверен, что поступил правильно, попросив себе у дяди банкирское отделение в «Нофле-Левье». Пристало ли ему довольствоваться столь скромным положением? Впрочем...